галина колоскова не делай этого ветер жизни иногда свиреп в целом жизнь однако хороша и не страшно когда черный хлеб страшно когда черная душа амар -хаян. Я бродил по комнатам старого, просевшего на бок дома. Неожиданно свалившееся на голову наследство требовало немалого ремонта. Толстый слой пыли на столах, накрытых черной тканью, стульях и низком диванчике зала, старый шкаф, заполненный стеклянной посудой, наверняка последний раз использовавшийся во времена Советского Союза на каком-либо празднестве. Чайный сервиз в нелепо черный цветочек, пузатый графин с отбитым краем горлышка, затянутые тканью зеркала в прихожей и спальне. На удивление большой дом для небольшой деревушки и времени, которые его строили. Скрипящие при каждом шаге половицы играли мелодию, хорошо известную лишь паукам, затянувшим низкие окна, да мышам, тут и там оставившим свой помет. Гимн полного запустения, запаха тлены и смерти. — Ну, что ты там застрял? Через пару часов начнет темнеть, а ты же еще хотел побывать на кладбище. Голос друга, оставшегося во дворе, — вывел меня из задумчивости я схватил с низко прибитой книжной полки первый попавшийся под руку том в черном переплете судя по затертой до пятен обложке очень востребованный в этом доме интересно узнать что читала покойная бабадуся которую я видел всего лишь раз в далеком детстве 150 пятьдесят километров отделяющих деревню степановка от москвы оказались для пожилой родственницы слишком огромным расстоянием, чтобы приезжать в гости. Да и мои родители не горели особым желанием видеть ее в нашей московской квартире. «Не делай этого!» Я споткнулся, привожденный к полу, неизвестно кем произнесенной фразой. Громкий шепот отразился от стен. И сейчас я не мог свалить происходящее на больное воображение или сновидение. Я не находился и в алкогольном опьянении, как в прошлый раз, когда впервые услышал его. Не делать чего? Но мне снова никто не ответил. Я чертыхнулся, сослав предупреждение неизвестного доброжелателя на происке мозга, излученного бессонницей последних ночей. И направился к выходу, крепко сжимая в руке кожу обложки, слишком холодную даже для температуры, что держалось в сокрытом от солнца помещении. Яркий свет резанул по глазам, а свежий пахнущий весной воздух наполнил легкие. Я жадно вздохнул и сощурился, прикрывая лицо ладони. — Что, в доме настолько темно? — рассмеялся Мишка. — И не только. Там странный запах. Нужно проветрить комнаты и протопить печь, яловито заметил друг, больше моего обрадованный неожиданным подарком от мертвой. Я вернул на место замок, нелепой бутофорией, повисший на якобы защищающем дом от грабителей, проржавевшем засове. И, повернув ключ в замке, почувствовал на душе облегчение, гоним прочь, от двери непонятной тревогой. В этот раз некогда, буркнул я и чуть ли не бегом отправился со двора. Мы вышли за калитку и попытались узнать, у проходящей мимо бабушки, в какой стороне кладбище. Она заглянула мне в глаза и принялась внимательно рассматривать лицо, словно стараясь определить, на кого из жителей деревни я похож, и вместо ответа спросила. — А вы кто такие? Откуда? — Из Москвы. — А чьих будете? Мгновенно последовал следующий вопрос. Похоже, дактилоскопия глаз и физиогномика старушки и детектива не сработали. Родственники дальние, бабы Дуси, Чепаренко. Женщина вздрогнула, услышав фамилию человека, чье наследство обременительным грузом свалилось на мои плечи. Она торопливо перекрестилась и еще раз взглянула мне в глаза, но в этот раз ее взгляд выражал страха нелюбопытство. «Так не было у нее никаких родственников», сбиваясь с русской на белорусскую речь, бормотала старушка. Ей сам удивился немало, когда адвокат принес дарственную. «Якой авокат? Не было никаких авокатов. Лесхоз хранил я. Она там ранее работала, да с денег выделил». Она развернулась в противоположную сторону, от которой шла, и низко опустив голову, засеменила прочь. — Бабушка, вы так и не сказали, где же кладбище? Женщина не оглянулась, не расслышала или сделала вид, что не слышит. Ну вот, приплыли. Какой черт укусил ее? Вон как рванула. — Мне молодому не догнать, — проворчал недовольный Мишка. — Странно это все. Видел, как она в лице переменилась, услышав, к кому мы приехали. Я не мог понять, чем вызван яростный страх старушки и нежелание верить нам. Да известная история. Растащили, наверное, со двора кто что мог, раз наследников нет. А теперь испугались, что вернуть назад потребуешь. Михаил, ищущий в любом поступке представителей человечества корысть, рассмеялся. Но мне было не до смеха. Какое-то странное предчувствие сдавило грудь. Я с трудом удержался от того, чтобы, сев старенькую девятку, унести из этой глуши ноги. Да что-то незаметно в доме никаких следов разграбления. Все пылью покрыто, будто никто ни разу в дом не зашел после Дусиной смерти. Так может, в первый день и разделили все между собой соседи? Уверен, шкатулку со старинными драгоценностями тебе не найти. Какие драгоценности, тут ремонта на хороший счет. Я чесал затылок, прикидывая в уме, хватит ли денег, что сумел отложить на покупку новой машины. Ты чего? Мишка толкнул меня в бок. Не вздумай отказываться или продавать? Мы тут такие шашлыки по выходным мутить сможем. Речка в трех метрах, сады, огороды. Это же рай для измученных столичным смогом легких. Он подмигнул, хлопая опушенным а рыжими ресницами глазом. «Телки, пиво, потанцуем? С ремонтом поможем, не ссы. Да и кого его тут продашь? Лохомань полная, лес кругом. И скажешь, что всего в ста с лишним километрах от столицы. Больше на скид, похоже, заброшенный». Мишка огляделся вокруг, выискивая взглядом тех, кто мог указать направление к деревенскому кладбищу. — О, сейчас узнаем у первого встречного дорогу, скажем привет и прощай на могилке и рванем назад. Не то в такие пробки встрянем, что попадем домой в глубокой ночи. Первым встречным оказался пьянчуга, сидевший прямо на земле, прислонившись спиной к покосившемуся забору. Он с удивлением и долей надежды уставился до двух незнакомцев, пытающихся выведать у него, где находится кладбище. «С какой целью интересуетесь?» Забулдыка громко икнул и продолжил, желая вытянуть из городских пижунов как можно большее вознаграждение. Грабич, могилы прятков приехали или трупы сокрыть от правосудия?» «Ты что, балаболишь, идиот! Допился до чертиков!» Мишка склонился над окутанным облаком вины хамбре борцом за нравственность и правопорядок. — Родственницы, могилку нам нужно найти. Умерла недавно. У вас баба Дуся в доме напротив жила. Знаешь такую? Громкий ик и испуганный взгляд, брошенный через дорогу, говорил о том, что знает. — Что ты, черт? Передружишь с ним, раз приехал проститься с ведьмой? «Ты что, Мелеш?» — вступился я в разговор. «Какие ведьмы? Вы что, спятили тут все? Какой век на дворе забыли? Инквизиции и костров нет давно». «Не скажи!» — А одутловатое лицо пьянчуги вытянулось. «Видел бы ты то, что я. Изменил бы мнение». «Чего ты видел такого, что при воспоминании подбородок дрожит, ссыкло?» Мишка громко рассмеялся. «Посмотрел бы я на тебя». Мужчина замолчал и отвернулся, выказывая полное нежелание общаться с теми, кто не верит его словам. Я вспомнил о нескольких бутылках пива в багажнике. — Не обижайся. Как тебя звать? Меня, Андрей, похмелиться хочешь? — Хочу, — моментально отреагировал Пинчуга, вызвав новый приступ смеха моего друга. — Аркадий, меня зовут. Я отправил Мишку за пивом, а сам продолжил расспрос. — Что же ты видел, Аркадий? — Слишком многое. Оказался не там и не в то время, и за это могу ответить, если что. Он снова замолчал. Я начинал нервничать. Желание поскорее убраться из деревни росло с каждой минутой. Давай без загадок. Я никого и ничего тут не знаю, а значит, и сказать никому не смогу, не бойся. А я не людей боюсь. — А кого же? Того, кто за ними стоит. Мужчина опустил взгляд в землю и вовремя. Иначе заметил бы появившуюся на моем лице усмешку. — Ты за полоумного дурочка меня не принимай. Я, между прочим, сын учительницы, так что книжек в детстве достаточно прочел. Юность, правда, не задалась. Любовь безответная, так сказать, сломала жизненные планы. Аркадий махнул рукой, не заметив в моих глазах желание выслушивать печальную историю, и, поправив полы изрядно мятого пиджака, продолжил отвечать. «Пожар тут у нас был, на соседней улице, больше года назад. Дом Кирюхиных сгорел вместе с жильцами. Так вот, я свидетелем был. Не по собственной воле, конечно. Застал пьяный возле забора ихнего». Он почесал затянутый щетиной подбородок, словно вспоминая картинку из прошлого, или решая, говорит ли правду. — Хорошо, дом горел, надо сказать. Сразу с нескольких сторон занялся, как будто пламя в раз во всех углах из земли возникло. — Из земли? Такого не бывает, разве что дом стоял на месте нефтяной скважины. — А я что говорю? — перебил Аркадий. Сам немало удивился, протрезвел даже. Через забор перепрыгнул, бросился к окнам, хотел выбить, хозяев разводить, но не тут-то было. Огонь ветром раздуло на глазах, по окнам пламени полоснуло так, что еле отпрыгнуть в сторону успел. Будто знал он, что я хочу людей из беды вызволить, и не дал. Кто он? — я с трудом разбирал слова бормотания свидетеля пожара. — Огонь кто? «Что тут непонятного?» «Живое пламя?» «Вот», — Аркадий ткнул меня пальцем. «А что вы, говорю-то, живое, но только не мужиком был гоня бабай. баба И. «Ну, ты даешь!» «То он, то она!» Я хохотнул, чем обидел рассказчика. Тот ненадолго замолк, опустив голову. Я не стал торопить, давая время обдумать слова, а не молоть чушь несусветную. Но Аркадий продолжил, настаивая на оправдивости собственных слов. — Не хочешь, не верь. Только языки и пламени напоминали силуэт женский. И смех я слышал. Он, скинув взгляд, перешел на шепот. — Тебе не понравится чай папки твоей, что умерла через полгода после пожара? Слушать далее бред начитанного алкоголика не хотелось. Подошедший с бутылкой пива Михаил был как нельзя кстати. Аркадий, а может, ты нас на кладбище проводишь? Озвучил я новую просьбу. Жадно глотающий теплую пену Пьянчуга сложил пальцы свободной руки в кукиш. Так я не за бесплатно зову, у нас еще пиво есть. Последний аргумент пришелся поясце по душе, но возникшее на лице просветление тут же сменилось. Неподдельным сожалением. «Я бы и с радостью да не могу. Болею сильно после дурильника. Упекли менты из-за моих показаний, а медсестра укол не так сделала. Думал, парализует нахрен, но ничего отошел, вот только культяпка пострадала». Он стукнул кулаком по ноге и даже не поморщился, давая понять, что не врет. «Теперь как выпью, так она, сволочь, отнимается, напрочь!» Сажать грязного пассажира в салон автомобиля не хотелось, но делать было нечего. «Так мы поможем и не пешком пойдем. Мы на машине!» Аркадий вытер губы тыльной стороной грязной руки и широко улыбнулся, явив на свет полузгнившие зубы. «Другой разговор! Кататься я люблю!» Последние слова неслись мне в спину. Я торопился, пока мужчина не передумал. скорость стемнеет, и Михаил прав. Придется постоять в пробке на въезде в город.